Семи словами говоривший упал ниц на землю. Полиция раздвинула толпу любопытных и отвела несчастного в сумасшедший дом. Через несколько дней жители нашего города в самом деле были поражены ужасной грозою. Казалось, всё небо было в пламени. Тучи разрывались светло-синей молнией. Удары грома следовали один за другим беспрерывно. Гриев вырывал у корнем многие здания в нашем городе были разбиты громовыми стрелами но больше несчастий не было только через несколько времени в прискуранте единственной газете у нас издававшейся мы прочли следующую статью спешим уведомить наших читателей что бывшие за 2 недели гроза нанесла ужасные повреждения на сто миль в окружности нашего города. Многие города сгорели от молнии. К довершению бедствий в соседственной горе образовался вулкан. Истекшая из него лава истребила то, что было пощажено грозою. Тысячи жителей лишились жизни. К счастью остальных, застывшая лава представила им новый источник промышленности, Они отламывают разноцветные куски лавы и обращают их в кольца, серьги и другие украшения. Мы советуем нашим читателям воспользоваться несчастным положением сих промышленников. По необходимости они продают свои произведения почти за даром, а известно, что все вещи, делаемые из лавы, могут быть перепроданы с большой выгодой и проч. Наш незнакомец остановился Что вам рассказывать более Недолго могла продлиться наша искусственная жизнь, составленная из купеческих оборотов Протекло несколько столетий. За купцами пришли ремесленники. Зачем кричали они нам этих людей, которые пользуются нашими трудами и спокойно сидят за своим столом? Наживаются. Мы работаем в поте лица. Мы знаем труд. Без нас они бы не могли существовать. Мы приносим существенную пользу городу. Мы должны быть правителями. И все, в ком таилось хоть какое-либо общее понятие о предметах, были изгнаны из города. Ремесленники сделались правителями. И правление обратилось в мастерскую. Исчезла торговая деятельность. Ремесленные произведения наполнили рынки. Не было центров сбыта. Искусство оборачивать капиталы утратилось. Деньги сделались редкостью. Общие страдания умножились. За ремесленниками пришли землепашцы. Зачем кричали они на этих людей, которые занимаются безделками, и сидят под тёплою кровлию, съедают хлеб, который мы вырабатываем в поте лица, ночью и днём, в холоде и в зное? Что бы они стали делать, если бы мы не кормили их своими трудами? Мы приносим существенную пользу городу. Мы знаем его первые, необходимые нужды. Мы должны быть правителями. И все, кто только имел руку, не привыкшую к грубой земляной работе, все были изгнаны вон из города. Подобные явления происходили с некоторыми изменениями и в других городах нашей земли. Изгнанные из одной страны, приходя в другую, находили минутное убежище, но ожесточившаяся нужда заставляла их искать нового. Ганимы из края в край, они собирались толпами и вооружённой рукою добывали себе пропитание. Нивы и топтались конями, жатва истреблялась прежде созрения. Земледельцы принуждены были для сохранения себя от набегов оставить свои занятия. Небольшая часть земли засевалась и обрабатываемая среди тревог и беспокойств приносила плод не обильный. предоставленная самой себе, без пособий искусства, она зарастала дикими травами, кустарником или заносилась морским песком. Некому было указать на могущественные пособия науки, долженствовавшие и предупредить общие бедствия. Голод со всеми его ужасами бурной рекою разлился по стране нашей. Брат убивал брата остатком плуга и из окровавленных рук вырывал скудную пищу. Великолепные здания в нашем городе давно уже опустели. Бесполезные корабли сгнивали в пристани. И странно и страшно было видеть возле мраморных чертогов, говоривших о прежнем величии, необузданную грубую толпу в буйном разврате, спорившую или о власти, или о дневном пропитании. Землетрясения довершили начатое людьми. Они опрокинули все памятники древних времен, засыпали пеплом. Время заволокло их травою. От древних воспоминаний остался лишь один четвероугольный камень, на котором некогда возвышалась статуя Бентама. Жители удалились в леса, где ловли зверей представляла им возможность снискивать себе пропитание. Разлучённые вдруг от друга семейства дичали, с каждым поколением терялась часть воспоминаний о прошедшем. Наконец, горе, я видел последних потомков нашей славной колонии, как они в суеверном страхе преклоняли колени пред пьедесталом статуи Бентама, принимая его за древнее божество и приносили ему в жертву пленников, захваченных в битве с другими столь же дикими племенами. Когда я, указывая им на развалины их отчизны, спрашивал, какой народ оставил по себе эти воспоминания, они смотрели на меня с удивлением и не понимали моего вопроса наконец погибли и последние остатки нашей колонии удручённые голодом болезнями или истреблённые хищными зверями от всей отчизны остался этот безжизненный камень и один я над ним плачу и проклинаю вы жители других стран вы поклонники златой плоти поведайте свету повесть о моей несчастной отчизне а теперь удалитесь и не мешайте моим рыданиям незнакомец с ожесточением схватился за четырёхугольный камень И казалось, всеми силами старался повергнуть его на землю. Мы удалились. Приехав на другую станцию, мы старались от трактирщика собрать какие-либо сведения о говорившем с нами отшельнике. "О", отвечал нам трактирщик. "Мы знаем его. Несколько времени тому назад Он объявил желание сказать проповедь на одном из наших митингов. Мы все обрадовались, особенно наши жёны, и собрались послушать проповедника, думая, что он человек порядочный, а он с первых слов начал нас бронить, доказывать, что мы самый безнравственный народ в целом свете, что банкротство есть вещь самая бессовестная, что человек не должен думать беспрестанно об увеличении своего богатства. что мы непременно должны погибнуть и прочие тому подобные предосудительные вещи. Наше самолюбие не могло стерпеть такой обиды национальному характеру, и мы выгнали оратора за двери. Это его, кажется, тронуло за живое, он помешался. С китайца из стороны в сторону останавливает проходящих и каждому читает отрывки из сочиненной им для нас, проповеди